Следующие сутки прошли в лихорадочной деятельности. Грани Опол оказался настоящим зану, <coughs> то есть профессионалом, и первые несколько часов скрупулезно разрабатывал проекты переделки разных типов ремдроидов в, так сказать, «носители тела». После перебора полудюжины вариантов, подходящих по массогабаритным характеристикам, остановились на Крионе 5 rm одном из дроидов ремонтного комплекса, который они привезли с Собой. Он был достаточно крупным, чтобы в его корпус был способен поместиться человек, и в то же время достаточно компактным для того, чтобы не застрять в большинстве коридоров, лестничных пролетов и лифтовых шахт транспорта. Римдроиды местного ремонтно-восстановительного комплекса для этого подходили куда меньше, после чего инженер приступил к переделке дроида, а Трис, взяв еще один из римдроидов этого типа на ручное управление, провела его через корабль до капитанского блока пробив, так сказать, весь маршрут. Это оказалось хорошей идеей, поскольку в нескольких местах пришлось искать обходные маршруты, ибо кое-где коридоры оказались перекрыты временными переборками, а в одном месте вообще был устроен склад вышедшего из строя оборудования и конструкционных деталей. По отчету командной сети, конструкционные повреждения транспорта в бою не превышали 7%, но с учетом его размеров это была очень немалая цифра. Конечная же точка маршрута была окончательно выбрана, исходя еще и из того, что доступ в ходовую рубку ремдроидов, не входящих в корабельный ремонтно-восстановительный комплекс, к настоящему моменту был невозможен. Нет, в принципе, решить эту проблему, вероятно, было можно. Ник, например, был в этом уверен. Но пока она не была решена. Отвлекать же Ника от той задачи, которой он сейчас занимался, Трис с инженером не решились поэтому Страшила решила ограничиться капитанским блоком. Тем более, что там под аналогичное ограничение попадал только личный кабинет капитана, занимающий всего одну пятую часть всего блока. Небольшой же коридор, который вел в отсек с Искинами, начинался в гостиной капитанского блока, вследствие чего этот маршрут проникновения после короткого совещания и был признан оптимальным. Так что к тому моменту, как Ник закончил свою подготовку, Страшила и инженер также закончили и свою. Носитель тела был готов. Причем это был уже третий вариант, поскольку два первых грани не удовлетворили. Доставку же дешифрационного комплекса решили осуществить на ремдроидах, принадлежащих ремонтно-восстановительному комплексу самого транспорта. Все равно для его разворачивания в капитанском блоке надо было переделывать систему энергопитания, так что ремдроиды там так или иначе были нужны. Ну а контроль над ремонтно-восстановительным комплексом Лузитанца Ник получил еще в первые же сутки их пребывания на борту корабля. Прописанный в местной командной сети статус рембота позволял сделать это без особенных проблем. До капитанского блока Ник еле дотерпел. Яйца уже дымились. Шипя от боли и очередной раз врезавшись в косяк, он втиснулся наконец-то в капитанский блок, где буквально вылетел из корпуса ремдроида, вышибив крышку головой и запрыгал по покрывавшему гостиную капитанского блока ковровому покрытию, отчаянно хлопая себя по паху, чтобы побыстрее остудить нагревшийся комбес. «Вот сука! Еще минута, и прощайте потомки!» Когда яйца наконец-то перестало припекать, Ник облегченно выдохнул и огляделся. «Опа!» А хило так. По самым приблизительным прикидкам гостиная капитанского блока имела площадь не менее 80 метров, Да и отделана и обставлена она была просто отлично. В английском стиле. Или французском. Как говорится... Какого-то из луев. Хотя нет, вряд ли. Для луев явно не хватало позолота и резьбы. То есть и то, и другое присутствовало, но в достаточно скромном и не режущем глаз объеме. У дальней короткой стены виднелось даже нечто вроде камина. Имитация, конечно. На космическом корабле, но очень узнаваемая. Прямо напротив него, углом, были расположены два дивана и огромное, но сразу видно, очень уютное кресло. Затем шел огромный метр четыре в длину, стол с десятком кресел вокруг и прямо сбоку от входа, столь же стильная, но небольшая конторка с еще одним креслом. Похоже, гостиная в капитанском блоке служила не только местом отдыха капитана, но и чем-то вроде зала совещаний командного состава, но все равно впечатляло. Ник обошел гостиную по кругу и остановился перед входом в капитанский кабинет. Слева от двери располагалась типичная дверная консоль. Но землянин прекрасно знал, что обычный вид этой консоли — иллюзия. На самом деле прикосновение к ней приведет в первую очередь не к открытию двери, а к возникновению целой цепочки из запросов, сканов и сверок. От запроса к личной наносети до сканирования сетчатки и короткого лазерного импульса — испаряющего микроскопический кусочек кожи, скоснувшегося консоли пальца. С помощью этого, в свою очередь, будет получено до полусотни разных параметров, вплоть до специального шифра на основе ДНК, каковые должны будут подтвердить, что собирающийся войти в личный кабинет капитан им и является. Ну или кем-то другим, кому опять же капитан по каким-то причинам предоставил право доступа в свой кабинет. Если же выявится несовпадение хотя бы по одному параметру, то срок существования любого неправедно посягнувшего тут же начнет свой последний минутный отсчет. Нет, никаких немедленных и смертельных действий, типа выстрела из бластера в башку, предусмотрено не было. Просто любой удот, рискнувший попытаться проникнуть в каюту капитана, не имея на это права, и встревоживший сим-поступком систему безопасности корабля, оказался бы немедленно блокирован в гостиной, а для популярной беседы с ним тут же была бы вызвана дежурная смена противоабордажной команды в полном боевом облачении. Либо, ежели таковая отсутствует, просто парочка противоабордажных дроидов, чьи боевые возможности, конечно, уступали людским. Но на одного человека в рабочем комбинезоне их хватало с огромным лишком. Про то, что об этом немедленно были бы проинформированы дежурный офицер, сам капитан и офицер безопасности, даже упоминать не следовало. Все делалось автоматически. Уж порядок действия системы безопасности корабля Ник изучил едва ли не первым делом, посему проникнуть в кабинет капитана землянин и не пытался. А вот по поводу остальных помещений полюбопытствовал. Ну что ж, спальня не уступала гостиной ни в чем, кроме площади. А уж когда Ник заглянул в ванную комнату... «М да. вообще-то ему раньше казалось, что на боевом корабле со свободными площадями дело должно обстоять куда хуже транспорт снабжения, несмотря на его приписку к боевой эскадре, все-таки не совсем боевой корабль. И с площадями и объемами тут куда как лучше, чем на любом боевом корабле. Так что кое-какая логика во всем этом роскошестве есть. Хотя, возможно, эти немеренные площади есть нечто иное, как личная прихоть конкретного капитана. Но захотелось ему. Вот и повелел подчиненным объединить несколько соседних блоков с капитанским штатным и устроить себе вот такие роскошные апартаменты. А вот интересно, как там у других офицеров? Ник оглянулся и присел на кровать, касанием руки вызывая так называемый ночной интерфейс. Консоль активации Онова была встроена в нечто вроде тумбочки, стоявшей у довольно большой кровати, имеющей полное право претендовать на почетное наименование «Троходром». Надо было подать соратникам весточку о том, что он нормально добрался до капитанского блока, и можно отправлять ему дешифрационный комплекс и типа запас флотских рационов, так как ни он, ни Граниопол, ни Трис даже не представляли, сколько ему придется проторчать в капитанском блоке. Помещения остальных офицеров корабля на фоне капитанского блока выглядели куда бледнее. Но именно на фоне капитанского. Так, все старшие офицеры транспорта снабжения имели в своем распоряжении двухкомнатные апартаменты общей площадью в 50 квадратных метров. Весь офицерский и инженерный состав довольствовался одноместными апартаментами в 28 квадратов, а техники и унтер-офицеры ютились в 21-метровых клетушках, и только рядовой состав десантного наряда теснился в тех же 21 метрах по двое. Зато десантура — имела для своих максимальных штатных 400 рыл аж на 5 тренажерных и 3 универсальных спортивных зала плюс 2 бассейна. В то время как на весь остальной экипаж транспортного снабжения приходился такой же набор спортивных сооружений, но уже на 1200 рыл. И вообще, судя по набору помещений для релаксации, в которой, кроме упомянутых, входила парочка чего-то типа концертных залов, три ресторана, девять баров и целых две торговых галереи, похоже, одной из задач снабжения было еще и обеспечивать некую психологическую разгрузку личного состава ударного флота. Достаточно сказать, что, имея в своем составе подобный корабль, командующий флотом мог безо всяких проблем провести в любой точке обитаемого космоса и даже необитаемого, а то и вообще неизвестного. Общефлотские соревнования практически по любому виду спорта – от космобола до спортивной стрельбы, рукопашного боя или плавания. То же самое с общефлотским конкурсом художественной самодеятельности. Ну, если это здесь практиковалось. Так что подобные площади кают на фоне всего этого великолепия выглядели не слишком-то и вызывающими. Хотя, как Ник знал, капитанская каюта на крейсере «Юнная кокотка» в флагмане болота – имела площадь всего в 14 квадратов. А техперсонал и унтера ютились в двух местках по 8 квадратных метров. Сообщение своим Ник передал по корабельной сети. Была у ночного интерфейса и такая функция. Хотя зачем она при поголовном оснащении наносетью, землянин не понимал, но и не заморачивался. Ему-то от этого только легче. После чего он вернулся в гостиную, залез в уже заметно остывшее нутро римдроида и отодвинул его от входа в дальний конец помещения, припарковав рядом с камином. Затем вылез и двинулся в сторону ванной. Изначальным планом предусматривалось... Что все то время, во время которого дроиды местного ремонтно-восстановительного комплекса будут под руководством Граниопола разворачивать, запитывать и активировать его дешифрационный комплекс, с помощью которого он и собирался разбираться с Искинами, Ник проведет внутри своего дроида. Но он решил, какого черта, зачем целый час, а то и больше, торчать, согнувшись в три погибели внутри тесного корпуса, когда это время можно провести с куда большим комфортом. Причем с таким, о котором Ник до этого только читал. Но не выпадало ему пока шанса не то, чтобы пожить в многокомнатных сьютах, люксах или там всяческих президентских или королевских апартаментах, а вообще хотя бы зайти внутрь забора пятизвездочного отеля. Максимум, что он воочию видел из, так сказать, хорошей жизни, это хельсинский отель «Сокос», который произвел на него просто неизгладимое впечатление. Но тот был всего в 4 звезды, а уж пять-то, Должно было быть вообще чем-то невероятным. Но он так думал. Так вот. Ванная комната в капитанском блоке, по его представлению, тянула именно на пять звезд, не меньше, а то и на все 6. Говорят, и такие уже есть. Например, та же арабская башня в Дубае, фотографии которой Ник когда-то давно в очень-очень далекой прошлой жизни рассматривал в интернете. Вообще-то, согласно общепринятым стандартам, Максимальная звездность, которую может иметь отель, — 5 звезд. Но с начала 20-х стала распространяться и, так сказать, процедура ползучего повышения статуса. Например, по одному из рейтингов в мире существует уже около десятка шестизвездочных и 3 семизвездочных отеля. Причем непременным требованием для семизвездочного отеля является наличие персонального дворецкого для каждого гостя. Так что, когда дверь в капитанский блок очередной за сегодняшний день раз распахнулась, и ремдроиды начали шустро заносить в гостиную блоки дешифрационного комплекса, Ник валялся в огромной, где-то 2,5 на 3 метра, капитанской ванне, наполненной водой с какими-то ароматическими добавками, и подставлял то один, то другой бок, подбивший из сопел на дне и в боковых стенках этой даже не ванны, а целого бассейна, струи воздушных пузырьков. Он даже не догадывался что все еще пребывает в мире живых буквально чудом. Фраза о том, что лазитанцы были еще теми параноиками, уже набила Нику Аскомину. Но таки да, они ими были. Поэтому сканирующим комплексом была оборудована дверная консоль не только входной двери капитанского блока и капитанского кабинета, но вообще все двери в этом блоке. Так что когда он коснулся консоли открытия двери в спальню, консоль мгновенно выдала весь комплекс запросов на часть из которых вообще не было получено ответов, поскольку наносеть «Ника» была заблокирована намертво, а на часть ответы были получены и не совпали ни с одним образцом, имеющимся в памяти Искина, отвечающего за внутреннюю безопасность корабля. Это сразу же привело всю систему безопасности корабля в состояние оранжевой тревоги. Но все же оранжевый, а не красный ибо в ситуацию, как это очень часто бывает, вмешался все тот же пресловутый человеческий фактор. Ой, как же часто этот человеческий фактор приводит к катастрофам, взрывам, пожарам, авариям, уносящим десятки, сотни тысяч тысячи человеческих жизней и уничтожающим материальных ценностей на миллионы и миллиарды денежных единиц. И все потому, что кого-то когда-то что-то не устроило в сложнейшей системе, призванной предотвратить все эти чудовищные происшествия. Кто-то нажал, или вовремя не нажал, маленькую кнопочку, кто-то отключил назойливо зудящий датчик, кто-то развернул светящий прямо перед окном и потому мешающий спать на рабочем месте прожектор, кто-то перепрограммировал газоанализатор, и все. То, чего не должно было случиться, то, для предотвращения чего были потрачены миллионы и усилия множества людей, произошло. В данном же случае дело оказалось в том, что бывший капитан транспорта-снабжения имел, э, скажем так, несколько более бурный и любвеобильный темперамент, чем положено. О, нет, он не пользовался служебным положением для принуждения кого бы то ни было к, скажем так, не совсем уставным отношениям, но если только в очень-очень небольшой, даже скорее автоматической мере. Сами же знаете, власть и возможности делают мужчину в глазах большинства женщин куда более сексуально привлекательным. А кто на корабле может обладать большей властью и влиянием, чем капитан? Но, по большей части, капитан брал другим, собственным темпераментом, умением сделать все красиво, большим опытом, и он действительно, как догадался Ник, внес некоторые изменения в планировку и отделку своего капитанского блока. Впрочем, с точки зрения безопасности, блок был оборудован в полном соответствии с требованиями Службы безопасности флота клана «Корт». Вот только в какой-то момент капитан задолбался каждый раз, стоило только в его блоке появиться к какому-нибудь юному и симпатичному технику или пилоту, либо врачу женского пола, отвечать на вызов дежурного офицера, подтверждая, что проникнувший в капитанский блок, незарегистрированное в списке доступа лицо, сделала это по его капитана личному приглашению и находится здесь по его же личному разрешению. Тем более, что это приводило к тому, что информация о том, кто стал новой пассией капитана, расходилась по кораблю еще в тот момент, когда физиологический процесс, который, по идее, и должен привести к тому, что новая гости капитана получает право считаться этой самой пассией, не только не завершился, но и чаще всего еще и не начинался, а между тем все уже в курсе. Так что капитан, пользуясь личным кодом, внес небольшое изменение в протокол безопасности своего блока. Теперь в случае появления в его блоке любого лица, незарегистрированного в списке допуска, объявлялась не красная, а оранжевая тревога. А информация об этом направлялась только и исключительно самому капитану. Причем в случае отсутствия его реакции при поступлении сигнала от системы безопасности и не превышения порога безопасности, то есть если это самое лицо не начинало лезть в личный кабинет капитана, капитанский сейф и командную сеть, Каждый следующий запрос на это лицо снижал цветовой уровень тревоги. Так что, когда Ник в следующий раз открыл очередную внутреннюю дверь в капитанском блоке, система безопасности корабля понизила уровень сигнала до желтого, а потом до синего. Данные Ника, ну, те, которые оказались доступны, были внесены в реестр под грифом «условно безопасного» и имеющего ограниченный доступ в капитанский блок лица. Но Ник пока ни о чем подобном не подозревал. Он просто лежал в горячей воде и пялился в потолок ванной комнаты с глупой улыбкой.